Глава 45. Вика, я прикусываю изнутри губу, чтобы не разреветься, и, не глядя на мужчину, возвращаюсь в нашу спальню. Чёртовы гормоны подливают масло в огонь. Мне все еще не по себе от того взгляда, которым меня наградил Игорь, а еще от его злого тембра голоса, словно это я во всем виновата. Я прислушиваюсь к звукам в квартире. Слышу, как хлопает где-то вдалеке дверь, потом вторая совсем рядом и становится оглушительно тихо. Нервно расхаживаю, туда-сюда ожидая Игоря. Чувство горечи не покидает меня. Я ведь знала, что так не бывает. Рано или поздно, правда, всплыла бы, и тогда, возможно, было бы еще хуже, чем сейчас. Глупо было надеяться на то, что эта сказка будет длиться вечность. Я растеряна. Совершенно не знаю, что делать. Хотела поговорить с Кариной как женщина с женщиной, сказать, что не претендую на ее мужа, что мне очень жаль, но кто меня будет слушать? И самое ужасное, я прекрасно понимаю её. Хотела бы ненавидеть ее всей душой, но нет. Не знаю, как бы сама отреагировала, если бы вот так внезапно узнала, что любимый муж изменяет мне, да еще с несколькими женщинами сразу. Я дышу глубоко, стараясь выровнять дыхание. Обнимаю себя за плечи и безумно нервничаю. Хочу, чтобы Игорь сказал, что все хорошо, чтобы в его глазах снова плескалась нежность по отношению ко мне. Боюсь за наше будущее, за хрупкое, зародившееся доверие и тепло между нами. Негромкие шаги приближаются в сторону нашей спальни. Я быстро вытираю влагу из уголков глаз, стараюсь чтобы весь мой вид выражал беззаботность. Но ничего не происходит. Игорь проходит мимо. Я жду минуту, две, три, нервничаю. Потом выглядываю в коридор, прислушиваюсь. Из детской доносятся женские всхлипы и какой-то шепот. Я осторожно ступаю по холодному полу, придерживаясь рукой за стену. Дверь в детскую слегка приоткрыта, и я прижимаю ладонь к рту, чтобы случайным всхлипом не выдать свое присутствие. Карина и Игорь сидят на полу в обнимку. Девушка рыдает на его груди. Он же что-то тихо говорит ей и успокаивающе поглаживает по спине. Я делаю шаг назад. И еще один. Чувствую себя здесь лишней. Осознаю, что это именно то, чего добивался и хотел мужчина. Брошенная Юрой Карина и их дети. Мне больно. Безумно больно. Я с трудом глотаю воздух открытым ртом и спешу обратно. Принимаю решение за доли секунды. На эмоциях спонтанная, но единственное, которое кажется мне правильным. Достаю из шкафа небольшой чемодан и бросаю туда все, что попадается под руку. Пока не заполняю его доверху. С трудом закрываю молнию и спешу к выходу. Я буду помнить эти несколько месяцев как лучшее время в своей жизни. «Запомню каждую ночь с Игорем, каждый наш ужин и завтрак. Но я не смогу увидеть его с другой женщиной, не хочу, чтобы дошло до того, что извиняющимся тоном он скажет, что это конец между нами». «Вика?» — окрикивает меня мужчина, когда я пытаюсь застегнуть куртку на животе, но молния как назло не хочет сходиться. «Ты куда собралась? Что происходит?» Обескураженно спрашивает он, осматривая меня с ног до головы и задерживает взгляд на чемодане. Я ухожу. Не верю, что эти слова с такой легкостью срываются с моих уст. «Ты с ума сошла? Что на тебя нашло? Куда ты собралась?» Я пожимаю плечами, не могу выдавить из себя больше ничего. Смотрю на мужчину, не моргая, запоминаю каждую черточку его лица, которую и так знаю наизусть. «Вика, солнце, ну ты чего?» Он подходит ко мне, хочет обнять, Но я резко отстраняюсь, не давая ему даже прикоснуться ко мне. Теперь у тебя есть то, о чем ты так мечтал. Я желаю тебе счастья, Игорь, искренне. Ты самый невероятный мужчина, которого я встречала на своем пути. Малыш, что за фигня творится сейчас в твоей голове? Пожалуйста, хотя бы ты не усложняй все сегодня. Ты хотел с моей помощью получить Карину? И вот она здесь, с тобой. Иди к ней, а за меня не беспокойся. С горечью произношу я, чувствую себя актрисой дешевой мелодрамы. «Карина в прошлом, Вика давно в прошлом», — серьезно произносит Игорь. «Я люблю тебя и только тебя. Не знаю, в какой момент это произошло, но мое будущее рядом с тобой, малышкой». «Нет», — качаю головой, потому что не могу в это поверить. «Нет сил сдерживать слезы, как бы я ни старалась, не выходит». Такие желанные слова, а сказанные в такой горький момент. Сердце и радуется, и болит за нас. Я не знаю, чему верить, я так запуталась». «Да, Вика, поэтому ты никуда не пойдешь. Он перехватывает за ручку чемодан, блокируя своим телом путь к входной двери. «Выпусти меня, пожалуйста, Игорь». «Нет. Я знаю, что ты тоже любишь меня. Давай же, признайся». «Через месяц у нас назначена дата свадьбы, через два наша дочь появится на свет. Так что просто успокойся, Вика, и не пари горячку». «Я... мне нужно подумать». «Пожалуйста, ты делаешь сейчас только хуже, а мне нельзя нервничать, помнишь?» Пытаюсь сыграть на его чувствах, и, кажется, получается. «И куда ты собралась?» «К тете. «Хорошо». После небольшой паузы сдается он. Но с условием, что я отвезу тебя сам. Потом вернусь, пристрою куда-нибудь Карину с детьми на ночь и снова приеду к тебе. Надеюсь, к этому времени ты образумишься, а если нет, поживем немного у твоей тети. Познакомлюсь поближе с будущей родственницей. Мои глаза расширяются от такого нахальства. Все продумал, конечно, как бы не так. Хорошо, соглашаюсь я, но когда Игорь скрывается за углом в поисках ключей от машины, Быстро отпираю замок и вываливаюсь из квартиры вместе с чемоданом. Глупо, но пусть помучается немного, пусть поймет, как это потерять меня, нас. И определится наконец, кто ему дороже, будущее со мной либо прошлое, за которое он так цеплялся столько лет, и чужая женщина. Подгоняя чувством страха, что Игорь бросится за мной, я без остановки жму на кнопку вызова лифта словно это поможет как-то ускорить процесс. Кажется, проходит целая вечность. Прежде чем передо мной раскрываются стальные створки, я забегаю в кабинку со скоростью, присущей беременным женщинам. Неотрывно смотрю на табло, цифры сменяют друг друга, унося меня все дальше и дальше от Игоря. Я могу расслабиться и сделать вдох полной грудью, только когда оказываюсь на улице. Меня сопровождает глухой звук колесиков чемодана. Я отхожу на несколько метров от крыльца и поднимаю голову вверх, выискивая окна нашей квартиры. Или уже Игоря. Отсчитываю 12 этажей вверх, потом три балкона вправо и натыкаюсь взглядом на тусклый свет в детской комнате. Грудь больно сдавливает. Мне становится тяжело дышать, я прикусываю изнутри губу, а потом, не оборачиваясь, Спешу скрыться из этого места, пока Игорь не догнал меня. «Вика?» — окликает меня знакомый голос, и я резко поворачиваю голову в сторону парковки. Ко мне навстречу спешит Максим. Ёжится в легкой куртке под порывами ветра и взволнованно смотрит на меня. «У тебя все хорошо?» Киваю в ответ, несмотря на то, что у меня как раз-таки ничего хорошего. И по каплям слез которые друг за другом скатываются по моим щекам, Макс тоже это понимает. Подвести куда куда-то?» Переводит взгляд на мой чемодан, а потом вновь на меня. Я молчу. Оборачиваюсь назад и смотрю на крыльцо дома. Сколько понадобится времени Игорю, чтобы спуститься во двор? Уже должен был бы догнать, если бы хотел. А что, если нет? «Вика!» Машет рукой перед моим лицом Максим, и вновь предлагает помощь. «Да, спасибо, если тебя не затруднит, конечно. Максим забирает у меня чемодан и с трудом умещает в багажник своего автомобиля. Не все коробки еще перенес. отвечает на мой удивленный взгляд. «Я спешу быстрее забраться в салон. К счастью, в отличие от огромного внедорожника Игоря, у Максима седан, и мне не нужна помощь, чтобы сесть в него». Я пристегиваю ремень безопасности ровно в тот момент, когда из двери дома появляется Игорь. Даже с такого расстояния могу рассмотреть тревогу в его лице. Без куртки, в одной футболке. Оглядывается по сторонам в поисках меня. Моё сердце сжимается от боли. Мне хочется выскочить из машины, броситься к нему, обнять, поцеловать. Но Максим трогается с места, медленно выезжает на дорогу Я прячу все эти чувства глубоко внутри себя. Сквозь слезы смотрю через лобовое стекло на то, как колышутся от ветра голые ветви деревьев, на серых прохожих и пестрые витрины магазинов. Максим молчит, не донимает меня расспросами, и я благодарна ему за это, за тишину, в которой я могу побыть сама собой. Я глотаю соленые слезы и прислоняюсь лбом к холодному стеклу. Погружаюсь в свои невесёлые мысли, совершенно забывая, где нахожусь. «Приехали!» — я вздрагиваю от звука голоса мужчины. Резкими движениями стираю ладошками влагу с лица и бросаю взгляд в сторону серой девятиэтажки. Хватаюсь за ручку двери, но медлю. Этот дом больше не кажется мне родным, как и двор и качели на детской площадке. «Меня не тянет сюда!» Я хочу обратно в нашу теплую постель к моему мужчине. Кажется, я сделала настоящую глупость, на эмоциях ревности обиде. Стоит мне представить, что Игорь остался в квартире с Кариной, как в голове сразу же начинают кружиться картинки самых непристойных сцен. С их участием и внутри разгорается настоящая буря. Не мог бы ты отвести меня обратно? Пожалуйста! Прочищаю горло я, и в этот раз мой голос звучит уверенно. Каждая частичка моего тела рвется к Игорю. Я должна ему сказать, что тоже люблю его, что не смогу без него. Должна бороться за наше счастье, за нашу семью, за наше будущее. Зачем я вообще вспылила? Почему не послушала его? Я дрожу от нетерпения. Мне хочется взлететь, чтобы через несколько взмахов крыльев оказаться в желаемом месте. Хочется, чтобы Макс вдавил педаль в пол и за считанные минуты вернул меня домой. Но, как назло, в сторону центра огромные пробки, и мы движемся, словно черепахи. Я нервничаю, тянусь к сумочке, чтобы написать Игорю сообщение, но никак не могу найти телефон. Понимаю, что, скорее всего, в спешке забыла его в комнате. Откидываюсь на спинку сиденья, Пытаюсь успокоиться, а потом низ живота простреливает резкой болью. От испуга я задерживаю дыхание, прислушиваюсь к себе. На протяжении нескольких часов я чувствовала тягучее напряжение в области поясницы, но не обратила на это внимания, так как в последнее время это уже стало привычным для меня. «Максим?» — испуганно всхлипываю я. «Ехать обратно?» — снова передумала. С усмешкой спрашивает он, отрывая взгляд от дороги и смотря на меня своими пронзительными глазами. Наверное, на моем лице отражается что-то, потому что он вдруг напрягается, и улыбка исчезает с его лица. «Вика, все хорошо? Отвези меня в клинику!» Прошу я и прикусываю губу, чтобы не расплакаться вновь, потому что, кажется, своими истериками я вновь навредила своей девочке.